Глава пятая. Самые известные исследования счастья сделали в Америке. Точнее, продолжают делать. Вот уже 80 лет. И самое четкое заключение, которое получили из этого исследования, таково. Хорошие отношения делают нас счастливее и здоровее. Точка. Есть еще одна история со звездочкой. Эволюционно люди оказались способны на эти самые отношения, и созданию сообществ благодаря тому, что научились разговаривать. Передавать другим истории, что вон там бродят самые вкусные мамонты, и что огонь, оказывается, может делать не только молния. И что я отправляюсь добывать мясо, а ты меня дождешься и родишь мне детей. И слушай, а что если то, что мы говорим, можно еще и нарисовать специальными символами? Тогда мы сможем рассказывать что-то, не только находящимся рядом. Одному прекрасному дракону сделалось очень необходимым это умение. Но как еще доказать людям, что я не верблюд? Ну, то есть не дракон. То есть дракон, но не чудовище. Что я нормальная. И вполне расположена к обществу. И к общению. И к отношениям, особенно хорошим. А если мне еще и помогут разобраться, как выбраться из драконьей шкуры так мое отношение вовсе сделается прекрасным. Только вот я-мы не умеем говорить». «Не умели?» — самоуверенно заявил внутренний голос. «И я берусь за дело. Благо в этом деле разбираюсь, может, даже лучше, чем в любом другом. Я же диктор, годами занималась техникой речи, училась широко открывать рот, говорить на опоре, не в нос, как часто говорят женщины». Училась четко произносить предложения полностью, не съедая окончания. Выдерживать интонации. Создавать объемный звук. Я начинала с индийских и турецких сериалов, где за мной закрепили определенный тип голоса аля «звонкая», «молодая» и «восторженная барышня». А потом перешла на озвучивание книг. Это и стало основной профессией. И, конечно, я знаю множество упражнений и практик, потому что упражняться приходилось постоянно. Как с прессом. Даже если не жрешь пироженки, но качать его надо регулярно. Иначе плоский рельефный живот превратится в мягкий животик. Голос надо тренировать каждый день. Скажи: "А". Заставляю себя в очередной раз. "А". Выдаёт тело очередной огонь. Мягче. Тверже, тише, громче. Огонь тоже разный получается, а другие звуки, кроме «а» и «р», не особо. Я не сдаюсь. Мне ничуть не понятна физиология превращения рыбы в огонь, и как у меня горло не сгорает каждый раз, когда я им плююсь. Но я понимаю одно. Если я вообще могу произносить хоть какие-то звуки, значит, у меня есть связки и я могу научиться произносить нужные мне звуки. Связки — это тонкие нежные мышцы, которые вибрируют каждый раз, когда через них проходит воздух. Как мы выдыхаем, так и будет звучать наш голос. Как дрова в камин мы подбрасываем связкам это дыхание. Хотя, наверное, в моем случае сравнение не слишком уместно. И я тренирую дыхание. По квадрату. С полным свистящим выдохом пастью. С короткими, шумными выдохами ноздрями, наполняя то не маленький живот, то не маленькие легкие. И потихоньку у меня начинает получаться. Нет, я еще не разговариваю, но уже контролирую, чтобы не при любом А выходил огонь, чтобы были еще Р, С, Ф. Делаю упражнения для языка. Научаюсь вибрирующему, утробному ма похожему на зевок. И решаю, что пора работать над дикцией. В мою бытность с человеком лучше всего с этим помогала винная пробка. Ну, то есть сначала ты выпиваешь бутылку красного сухого. Ох, блин, как же винишках хочется. Интересно, а драконам полагается? И они вообще могут опьянить? И дикция нарушается» а следующие дни используешь пробку для ее восстановления. Ха-ха. Засовываешь в рот, крепко, но не до челюсти. Зажимаешь зубами, а потом говоришь любой текст, стараясь тщательно выговаривать каждый слог. Медленно, четко, уверенно. Вытаскиваешь пробку, дикция становится на миллион. В моем драконьем случае... Оглядываюсь по сторонам и выбираю подходящее по пропорциям бревно. Аккуратно в пасть засовываю и прикусываю зубами, лишь бы не перекусить. Р Ры пытаюсь сказать через бревно. Х, -х получается. М, -м, -м, М продолжаю усердствовать. И выходит. З не помешаю. Раздается спокойное. Я бы даже сказала, скучающее. Рядом. Я подпрыгиваю и резко оборачиваюсь. Как этот прошел? Я же не только заграду поставила, я не могла не почуять. Наверное, увлеклась слишком. Помешаешь. Вопит внутренний голос, а внутри разгорается злость пополам со смущением. Вот представляю, блин, что он видит. Неразъяренного и очень крутого дракона а странное мычащее животное, сидящее на попе. С круглыми от удивления глазами и с бревном в пасти, которое и выплюнуть-то не сразу удается. От внезапности появления очередного принца челюсть не сразу разжимается. Кошмар. Это же надо застать меня в такой момент. Сожгу нафиг, чтобы другим не рассказал. И тут до меня доходит... Что на принца-то этот мужик не похож, как и на рыцаря. Высок, бледен, замотан в непонятные тряпки и в плащ с капюшоном надвинутым на лоб. Только и вижу несколько темных прядей, глаза с прищуром и поджатые губы. И главное, ничем таким не грозится и ничего не требует. Просто стоит и спокойно смотрит, будто ожидая ответа. «Ой, проблемный мужик, чую. В общем, столько всего непонятного, что я поневоле решаю потерпеть сожжением. А пока разобраться. Кто? Зачем? И как?»